Через полчаса я освобожусь, подожди меня. А что касается адреса, то скажешь, когда приедешь. Прервал я разговор, со злостью швырнув трубку. Решительный тон, каким я вел разговор, доставил мне удовлетворение, и я начал оценивать ситуацию менее пессимистично. В конце концов, может, все обойдется. Надо действовать быстро, чтобы эта богиня не успела избавиться от вещей, в противном случае начнется канитель». Я горел желанием действовать и с нетерпением ожидал Короля. Наконец раздался звонок. «Что пропало?» — спросил он с порога. Видно было, что его взволновал факт кражи. Не раздеваясь, он вошел в комнату и осмотрелся, держа руки в карманах пальто. Парень он был ничего себе, с голубыми глазами и длинными ресницами, как у девушки. Весь его вид свидетельствовал о хорошей спортивной форме. Красная кожаная сумка и пальто в коричневую клетку, которую Тереза так любила. Они висели в прихожей. Думаю, ты понимаешь, что будет, если Тереза узнает, что тут была какая-то девка? Она никогда не поверит, что не я был с ней. Она черт, что ты меня покрываешь. А если даже каким-то чудом не поверит, все равно будет возмущена, что я впустил в ее квартиру чужого человека. Говори, где твою Анку можно отловить? Откуда ты знаешь, как ее зовут? Это так важно? Я нашел записку, которую ты даже не удосужился уничтожить. Надеюсь, в течение ночи ты не менял дам. Но я ирония, кажется, дошла до него, В его взгляде я заметил смущение. Видишь ли, старик, мне очень неприятно, но я не знаю ее адреса. Я почувствовал, как у меня поплыли круги перед глазами. Не знаешь? Удивился я. А фамилию? Адрес можно узнать в справочном бюро. И фамилию развел он руками. Итак, где же ты ее подцепил? Язык не слушался меня, я с трудом выговаривал слова. Раздавленный случившимся, я в отчаянии опустился в кресло. Король заложил руки за спину, прошелся по комнате и остановился возле меня. Выше голову старик... Не волнуйся, найдем. Я вылезу из кожи вон, но отыщу ее. Пошел ты куда подальше со своими обещаниями. Говори, где ты с ней познакомился и как она выглядит. Познакомился в ресторане в Гранде, Пригласил танцевать. Высокая, стройная. Знаешь, у нее ноги начинаются от подмышек. Блондинка, правда, это не примета, ведь теперь часто меняют парики. Не девушка, а пантера. Твое описание ничего не говорит. Разве таких мало? Представь себе, мало, идиот. Наверное, ее знают там официанты или швейцар. Возможно. Но подожди, я вспомнил одну вещь, может тебе пригодится. Она звонила кому-то ночью и разговаривала, а я притворился спящим. Постой, какой же она называла адрес? Ага, Гродовая, улица 26. Самый дальний конец охоты. Это знает точно, там когда-то было совершено убийство. Маленькие домишки с сараями и полисадниками. Ты думаешь, она там живет? Нет, она повторила адрес, знакома с кем-то, кто назначил ей там свидание. И ты больше ничего не знаешь? Может, она бывает в каком-нибудь кафе? Или, наконец, где-нибудь работает? Ты с ней не договаривался встреч? Нет. Ну, а выкинув такой номер, она, конечно, бы не пришла. Я схватился руками за голову и застонал. Что мне теперь делать? Старик, выше голову. Поедем вместе по этому адресу и наверняка что-нибудь узнаем. А если нет, я похожу по кабакам и где-нибудь ее прихвачу. У нас восемь дней впереди. А если она продаст вещи? Нет, надо действовать немедленно. Едем на городовую. Сорвался я. Карл посмотрел на часы. Скоро десять. А я не закончил работу. Мне просто необходимо вернуться. Совершено дерзкое ограбление, и нужно закончить подготовку материала. Я забегу к тебе утром. За одну ночь ничего не случится. Плохо, что не можешь, но я не буду ждать ни часа. Поеду без тебя. В опекунах не нуждаюсь. После ухода Кароля я еще раз осмотрел квартиру, все углы и закоулки, но безрезультатно. Потом спустился к машине с твердым намерением использовать эту единственную возможность. Наросил мелкий дождь, капли воды искрились в свете фар,